Глава третья. По дороге в поселок Вера пропустила два звонка от свекрови. Она догадывалась, чего-то от нее хотела. Наверняка узнала, что Вера с внуком гостят у родителей и захотела повидаться с Дениской. Вера не особо любила доверять ей сына. Она хорошо помнила, как Инесса Аркадьевна много лет воспринимала ее в штыки. Ведь если плев не влюбился в Веру в старших классах, то они бы точно женили его на дочери подруги Н.С. Аркадьевны. Мало того, что семьи бы не породнились, так еще у той пассии было весьма завидное приданое. Она как-никак дочка местного депутата. Однажды Вера стала случайным свидетелем разговора Льва с матерью. «Ты посмотри на Яночку. И фигура ладная, и девушка красивая, и из хорошей семьи. Тебя ж никто не просит завтра с ней в ЗАГ сбежать. Познакомься поближе, в кино своди. Глядишь, не хуже твоей Верки будет». Еще раз говорю, эта тема закрыта, твердо сказал Лев. Что ж, тогда я вот так тебе скажу, сынок. Если женишься на этой приживалке, то никакое наследство тебе не светит. Все перепишем на твою сестру. Прошипела Инесса Аркадьевна. Можешь хоть прямо сейчас оформлять дарственную, а я сам всего добьюсь. Несколько в себе не сомневаясь, дал слово Лев и добавил Вместе с Верой. Он нарочно выделил имя возлюбленной. Вера, стоя у приоткрытой двери, почувствовала, как по ее телу пробежали мурашки. На все ради нашей любви пойдет левушка. С тех пор Лев надолго забыл дорогу в родительский дом. Истина гласила. Когда свекровь принимает невестку, обретает дочь, а когда не принимает, теряет сына. Правда... Как только его дела в Москве пошли в горы, и он стал иметь хороший доход, мама ворвалась в их жизнь, как торнадо. То дом поднять надо, то новая банька бы не помешала, то на море давно не была. В общем, деньги тянуть умела. Эта привычка у нее осталась еще с классного руководства в школе, где она отработала полжизни. И внука вдруг полюбила, и невестка оказалась чуть ли не идеальной. Даже сама звонила Вере и голосом хитрой лисы интересовалась ее здоровьем, в гости зазывала. Вот только Вера, как была холодна к свекрови со школьных лет, так и осталась. Роман Веры и льва» начался бурно. Они оба закончили художественную школу, безумно любили рисовать, мечтали стать известными художниками. Вера дождалась льва из армии, сыграли скромную свадьбу, на которой, кстати, не было ни Свекра, ни свекрови. Первое время жили уверенных родителей, а потом деньги, подаренные на свадьбу, и все свои накопления вложили в небольшой, но очень уютный домик. Лев работал тату-мастером в Ивановском салоне, Вера рисовала картины и продавала их за небольшие деньги. Жили душа в душу, пока в их доме не появилась еще одна душенька, долгожданный сын Дениска. И домика стало мало. «Казаковы давно говорят, в Москву нам надо перебираться», — твердил Лев. «Они вон год назад укатили, уже и тачку взяли, и квартиру». «Ну что ты нас с ними сравниваешь, Лева? Во-первых, они по военной службе туда уехали. А во-вторых, ты военную ипотеку с обычной не сравнивай. Если нам квартиру в Москве брать, то всю жизнь будем рассчитываться». Старалась трезво оценивать ситуацию Вера. «Да и ты же знаешь, как я не люблю эти мегаполисы. Здесь у нас природа, чистый воздух, да и родители с Дениской помогают». «Хм, а если я там так раскручусь, что отбоя от клиентов не будет?» В столице, знаешь ли, цены на татуировки в разы повыше будут. Да и ты поможешь, отучишься на маникюрщицу и будешь ногти пилить. Это ж всегда актуально и побольше денег принесет, чем твои картины. Откроем на двоих небольшой салончик, а там глядишь дело и пойдет. Вера до сих пор не понимала, как ему удалось уговорить ее перебраться в столицу. Да еще и дом в поселке продать, о чем, кстати, она до сих пор жалела. Теперь, когда приезжала в Иваново, Приходилось останавливаться у родителей. А там летом всегда столько родни приезжало, что иногда едва удавалось всех разместить. А так был бы домик свой и красота. Никого теснить не пришлось бы. Вот и сейчас, на день рождения Ольги Николаевны и Вериной мамы, приехали гости. Было тесновато, но зато весело. Стол ломился от разных вкусностей. Верина мама и сама любила готовить, и Веру с детства приучила. А Лев всегда говорил на застольях. Кулинарным способностям моей Веруськи любой повар позавидует. И она для него старалась, что не день, то новое блюдо. И с такой женой лев всегда был и сыт, и одет как с иголочки, рубашечки наглажены, стрелочки на брюках всегда как по линейке. Да что там, Вера даже трусы конвертиком сворачивала. И в их доме всегда царил порядок и уют, витал запах пряностей, варящегося варенья или выпечки а с Дениской занималась лучше любого учителя. Сын в два года уже стихи рассказывал, а в четыре знал весь алфавит. Вечером, когда гости и Дениска улеглись спать, Вера мыла посуду, отец подметал пол на кухне, а Ольга Николаевна на улице прибирала со стола. «Вер, иди-ка сюда!» Тихонько позвала ее мама и поманила рукой в коридор. Выключив воду, Вера вытерла руки об фартук что за секреты от папы подумала она мама закрыла дверь в кухню и достала из-за спины нежно розовую коробочку перевязанную белым бантом Вера, конечно сразу решила что мама хочет показать ей один из ее подарков но ольга николаевна неожиданно всучила коробку ей в руки это тебе передали шупнула с улыбкой мама мне вытаращилась на нее вера а а кто? «Открой и увидишь», — подмигнула женщина и удалилась на улицу, оставив дочь наедине с коробкой. Вера развязала бант, открыла крышку, и её губы тронула добрая улыбка, а в душе поселилось очень родное и очень теплое чувство. Взяв в руки рисунок, нарисованный ее детской рукой, она вспомнила, как проходил тот урок рисования в школе, когда учитель попросил нарисовать соседа по парте. Вот Вера и нарисовала Игоря. Кучерявые светлые волосы, большие голубые глаза и милая улыбка. Неужели сохранил? Подумала про себя Вера, чувствуя, как ее глаза налились слезами. Этот сюрприз оказался для нее слишком трогательным, как и васильки, вложенные в коробочку.